Как привлечь силу в рот? Сила, как известно, притягивает силу. И поток также стремится к потоку. Здесь мы, как нигде, можем увидеть работу принципа притяжения, по подобию деньги к деньгам, любовь к любви, удача к удаче и так далее. Поэтому очень важно пробудить у себя определенное информационное качество определенного потока. И тогда, подобно действию магнита, из внешнего мира в твою жизнь и семью притянется сила. Потоки сил неравновесны, идут совершенно по-разному. Они пронизывают несколько информационных пространств, одно из которых – твой род. Ты имеешь право по факту своего рождения пользоваться всеми потоками сил, к которым имеет доступ твой род. Но право это не равно для членов рода и зависит прежде всего от места каждого в его иерархии. Твоя родовая принадлежность, место в иерархии родовой структуры является уникальным способом включения потоков сил, переносящих в твою жизнь деньги, любовь, славу, почет, власть, все, к чему имеет отношение твой род. Но если род не обладает правом на силу, то он и не сможет передать это качество в виде наследия членам своего рода. А значит, именно этого потока в жизни человека будет не доставать Проявляется это так, что в погоне за каким-то ресурсом, за какой-то силой тебе приходится тратить больше времени и энергии, чем в процессе добычи всего остального. Деньги к тебе приходят легко, а за любовь приходится драться и сражаться. Или напротив, В личной жизни всегда все хорошо, а материальное благосостояние никогда не поднимается выше определенного уровня. Как только ты начинаешь зарабатывать больше санитарного минимума, сразу же случается что-то, что уводит от тебя лишний денежный поток. Что-то ломается, рушится, кто-то заболевает, происходит кража или финансовый кризис. И весь денежный поток начинает утекать на залатывание дыр. Если ты Регина Рода, твоя задача определена и сформулирована. Все свои способности ты можешь и должна в полном объеме проявить в своей семье, в своем роду. Ты – управитель потоков сил. Твоя задача – семья, род. Почему мне так трудно? Именно Регина должна определять, каких ресурсов, потоков сил, роду не хватает. И каким образом их можно привлечь в род. Именно она должна знать все причины, по которым потоки сил могли уйти из рода. И сделать все, чтобы ликвидировать такую утечку в дальнейшем. Для этого Регина не только должна знать историю своего рода и правильно понимать причины удачи и неудач. Помимо этого, Она должна правильно уметь оценивать таланты и способности своих детей или внуков. Она должна знать, на что потенциально способен каждый. В обязанности Регина рода входит сохранение и развитие семейных ценностей и передача этих знаний всем своим потомкам. Детеныша надо настраивать на род, пока он еще маленький. Легенды и сказки, предания и истории жизни. Чем больше дети будут знать историю рода и семьи, тем крепче они впоследствии будут держаться за родовые корни и знания. А это значит, что род не прервется – Ни физически, не информационно. А это главное. Помни об этом, если ты в своем роду Регина. Собирай фотографии. Начни писать летопись своей семьи. Сделай большое родовое дерево. Пусть дети знают свою силу. Если судьба распорядилась так, что ты становишься или уже стала главой своей семьи, Регина своего рода, помни, что на тебе лежит огромная ответственность. Хранительница знаний и очага не только занимается накоплением и передачей информации. Она, как ты помнишь, еще и распределяет ресурс – силу, энергию, деньги, удачу, здоровье и то самое главное богатство твоего рода, которое и хранится в нем. Именно ты должна безошибочно угадывать, кто из родичей и кровников какое место в родовой иерархии занимает и будет занимать. Именно ты должна научиться управлять потоками силы, направляя их на значимых членов твоей семьи и рода, одной своей мыслью, единственно верным решением. Именно ты берешь на себя ответственность, когда решаешь, кто будет нести бремя, неудач за всех. И не личные предпочтения должны говорить в тебе, не любовь или неприязнь. Только целесообразность и польза для всех, для всего рода, имеют значение тогда, когда ты распределяешь силу между всеми. Если ты по добросердечию своему начинаешь излишне помогать изгоям рода и тянуть их во что бы то ни стало, то знай, что делаешь ты это в ущерб всем остальным. Ибо при этом ты оттягиваешь силу от талантливого и успешного, который может принести роду много пользы и силы. Ему может просто не хватить ресурса, поскольку сила в роду не бесконечна. Главное правило привлечения в род силы – наличие хранительницы, регина рода. Если в родовой иерархии твоя позиция определена в теле рода, ты можешь радоваться. Именно ты имеешь доступ к основным силам своего рода. И все свои жизненные задачи ты можешь реализовать без особого напряжения. Весь род будет работать на тебя. Основные потоки силы будут устремлены именно в твое сознание и твою жизнь. Но следует помнить, что тем, кто входит в тело рода, доступны лишь те основные потоки, которые необходимы на удовлетворение главной цели рода – выжить. А это потоки здоровья, любви и денег. Но всего этого у них будет много. Правда, такое богатство налагает и определенную ответственность. Твои цели и ценности должны быть непременно связаны с семьей, с родом. Все, что ты достигнешь, все, чего добьешься. Ты не имеешь права класть на алтарь никакого другого бога, кроме семьи. Здесь можно увидеть определенные ограничения личной свободы. Но в этом вся суть и смысл законов этого мира. Если что-то где-то прибыло, значит в другом месте непременно убыло. Второе правило. Ценность семьи и рода должна быть самой главной в жизни. Если твое положение в иерархии рода, проявлено в его теле, ты имеешь право пользоваться базовым ресурсом рода на 100%. Этот инструмент для достижения твоих законных результатов всегда присутствовал в твоей жизни. И ты наверняка ощущала это не раз. Но если ты до сих пор отправляла этот ресурс не на свою миссию или не на укрепление сил рода, а на чьи-то чужие цели, то род мог временно перекрыть тебе доступ к этим ресурсам. Так бывает, когда человек вдруг загорается какой-то идеей. Бизнесом, особенно сетевым, каким-то увлечением и забывает при этом, что у него есть семья, родители, которые его вы вырастили, родичи и кровники, которые входят с ним в один род. Ему становятся милее и ближе люди чужие, посторонние. И он вкладывает в них время, эмоции, силы, энергию и деньги, полагая, что это и есть его главная цель. В этом случае происходит то, что называется подмена ценностей. Подмена ценностей – это покупка воздуха за золото. Ценности и убеждения – это инструмент подключения к определенному эгрегору. Эгрегор во многом формирует личность человека. Его убеждения, жизненные принципы формируют ему картину мира и модели поведения в ней, определяет желание человека и даже его состояние здоровья, принцип старения, принцип размножения, принцип добычи и распределения ресурса, то есть формирует человеку реальность. Когда все устремления человека направлены на бизнес и работу, Он может забыть о том, что у него есть люди, которые от него зависят. Семейные ценности становятся для него второстепенными по значимости. Он легко может себе позволить супружескую измену, совершенно не раскаиваясь в этом. Он может забыть о том, что у него есть дети, о которых надо заботиться и участвовать в их воспитании и обучении. Он может рискнуть имуществом и благосостоянием семьи ради своего интереса в бизнесе. Он может стать игроком, и эта мания также направит все его желания и стремления на удовлетворение этой страсти. Когда в жизни человека, включенного в тело рода, происходит такое несчастье, то именно подмена ценностей является причиной того, что он из рода начинает уводить силу, делая нищими во всех смыслах своих детей и остальных родичей. Родовое наследие можно образно представить в виде сейфа, в котором хранятся ценности семьи. Регина рода владеет всеми ключами и шифрами к этому сейфу. каждый силе свой шифр. Одному родичу из пространства тела рода она дает доступ к одному отделению, другому ко второму третьему к следующему, а кому-то ко всем трем. Житель живого пространства не имеет доступ к этому сейфу. Только после того, как имеющие право первой ночи родичи из тела рода уже взяли то, что им необходимо для решения своих задач. Но для жителя живого пространства при этом приготовлены еще некоторые ячейки. Очень маленькие, но крайне ценные, о которых речь пойдет ниже. И понятно, что тем, кто находится в мертвом пространстве, не достается ничего. Если кто-то из родичей, входящих по иерархии в тело рода, начинает направлять силу не на дело своей семьи, а на удовлетворение других своих ценностей, он будто отдает все шифры и ключи чужому для рода человеку. Кто же, получив такой подарок судьбы, откажется от того, чтобы забрать все, и из больших ячеек, и из малых, чего мелочиться? Ярким примером такого положения является ситуация, когда человек, например, уходит в религиозную секту или начинает играть. Алкоголизм наркомания, секты и казино, идеи быстрого обогащения, финансовые пирамиды. Они не имеют морально-этических норм и, подобно бездне, будут втягивать в себя все, до чего смогут дотянуться. Без разбора и меры они засасывают всего человека с его талантами, желаниями, мировосприятием, ценностями и верой. Когда с членом семьи и рода происходит такая катастрофа, именно Регина Рода обязана первой отреагировать и волей своей перекрыть человеку доступ к потокам сил. Этим шагом можно достичь сразу двух эффектов. Во-первых, уберечь род от бездумного разбазаривания силы, от потока энергии, и тем самым защитить его. Во-вторых, родич, так желанный этим присосавшимся к нему паразитам, без силы рода станет вдруг как-то сразу неинтересен, и они отстанут от него сами. Но для этого Регина должна быть очень внимательной, очень чуткой, ко всем жизненным изменениям, веренных ее заботам людей. Даже менее катастрофичные ситуации, чем те, которые описаны выше, могут привести к тому, что тебе тоже в свое время были перекрыты потоки сил рода. Причина лежит в неправильном использовании этой силы тобой лично. Например, ты вложила средства в бизнес любовника или подруги, а нужного эффекта для рода и семьи не получила. Или бескорыстно помогала какой-то приятельнице из чистого альтруизма, решив ее финансовую или личную проблему вкладывая деньги, время и энергию не в свою семью, а в ее семейный эгрегор. В этот момент в тебе были активны не семейные родовые ценности, а, например, ценность дружбы или личного счастья. Но заплатила ты за удовлетворение этой ценности не столько своей силой, сколько силой своего рода. И род не мог не отреагировать, сначала предупреждением, потом мелкими неприятностями, а впоследствии и окончательным выключением из твоей жизни, любви или денежного потока удачи и везения а возможно и здоровье. Но помни, если по праву иерархии ты принадлежишь к пространству тела рода, то никогда не заберет у тебя род потоки навсегда. Это наказание с целью воспитания, а не с целью выбросить тебя из рода насовсем. Для того, чтобы испросить у рода силу обратно, тебе нужно провести одну важную работу. Во-первых, осознать, как, когда и куда ты разбазаривал достояние своего рода. Любовь, деньги, власть, удачу, здоровье и так далее. Помни, род дает тебе силу, чтобы ты укрепляла и развивала его, а не чей-нибудь чужой род, организацию, личность, религию и прочее. Когда осознание пришло, мысленно соединись с Региной своего рода, а можно и явно, и повинись. После этого поток будет открыт, род своих не обижает, только наказывает иногда. Если твое положение в иерархии рода определено в живом пространстве, то и здесь ты тоже можешь найти свои преимущества. Конечно, доступ к ресурсам своего рода у тебя ограничен лишь до необходимого минимума. Ты не включена в потоке сил в полной мере, но ты получила от рода совсем другой дар – свободу. Если род дал тебе право на свободу, больше ничего не жди. Этот дар предполагает, что твоя способность общения и коммуникации с людьми выше, чем у кого бы то ни было. Твое право на путешествия, перемещение, поиск новых знаний, контактов и территорий определено и поддерживается родом. Твоя любознательность всегда будет иметь удовлетворение. Ты имеешь право на ошибку больше, чем кто бы то ни был из твоей семьи. Находясь по иерархии в живом пространстве своего рода, ты выполняешь для него важную миссию – открытие и захват новых пространств, территорий, включение новых веток в род и новых потоков сил. На этом основании ты достаточно свободна в контактах, как с другими родами, так и с различными организациями и религиями. Тебе позволены и доступны различные увлечения – Твои ценности и убеждения не прописаны в твоей жизни так жестко, как у тех, кто по иерархии включен в тело рода. Твоя свободолюбивая натура не ограничивается задачами рода, но при этом помни, что и требовать от рода защиты и поддержки во всех областях своей жизни ты не имеешь права. Оно есть только у тех, кто своими ценностями и убеждениями включен в родовую структуру в большей степени, чем ты. Зато у тебя, в отличие от них, есть право на свободу и безграничное пространство для творческих поисков. Используй эту возможность. Для этого ты можешь вливаться в любые другие роды, включаться в иные идеи, исповедовать совсем отличные ценности, чем некоторые твои успешные родичи. Главное помни, в твоем сердце не должно быть места для зависти и недоверия им. У вас разные цели и задачи. За свое право пользоваться силой рода в полном объеме они заплатили своей личной свободой. Но ты, напротив, это право приобретаешь но платишь за него возможностью быть полноправной наследницей своего рода, со всеми вытекающими. Понятно, что подобное положение дел не облегчает тебе жизнь, и многие блага этого мира достаются тебе большими усилиями. Но в процессе такой борьбы ты оттачиваешь свои способности и таланты, учишься быть сильной и изворотливой, гибкой и воинственной, в зависимости от ситуации. Для своего рода и семьи ты та, кто приобретает новые качества и таланты, развивает мастерство и умения которые по наследству могут приобрести не только твои прямые потомки, но и дети побочных веток, твоих братьев и сестер, племянников и внуков. Ведь все вы связаны незримыми энергоинформационными связями. А эгрегор вашего рода, как большой компьютер, собирает и накапливает информацию о деяниях и результатах каждого, формирует цепочки причинно-следственных связей. Основываясь на вашем опыте, как огромный банк данных, род хранит самую ценную генетическую информацию, которая передаст тем потомкам, в чьих жилах будет течь сильная кровь отца и информационно богатая кровь матери. Именно для тех родичей, которые находятся по иерархии в живом пространстве, род может приберечь и сохранить права на некоторые потоки сил, которые не нужны и даже вредны жителям тела рода. Эти потоки власти, знания и удачи. В случае, если у рода эти права действительно есть, они достанутся тем, кто находится в живом пространстве. Если ты определила, что твое место в иерархии рода находится именно в живом пространстве, то та задача, которая раскрывается перед тобой, это получение доступа к тем потокам сил, которые не дал или дал не в полной мере тебе твой род. Для женщины лучший способ получить доступ к недостающим потокам сил – это замужество. Мощный род мужа, обладающий реальной силой, поможет развиться твоему врожденному, но спящему пока качеству привлекать ресурс из окружающего мира. Сила к силе если ты напитываешь своей уникальной родовой информацией поток силы, которым владеет род твоего мужа, то по закону притяжения подобного ваши совместные возможности могут возрасти многократно. Ты можешь развивать свои способности в науке и искусстве, уехать жить в другую страну и даже изменить свои религиозные убеждения, но ты все равно останешься дочерью своего рода, для которого всеми своими деяниями и жизнью своей будешь выполнять важную родовую задачу. Осваивать новые пространства, развивать способности и таланты свои, собирать и порождать новые знания, чтобы передать их в копилку общего родового наследия. Правило третье. Используй свободу правильно. Если иерархия рода определила твое место в мертвом пространстве, то потоки сил твоего рода для тебя ограничены совсем. Род в некотором смысле поставил на тебе крест и выставил живым щитом для безопасности всех остальных своих членов. Это происходит, как правило, только в очень больших семьях. Они могут себе позволить жертвовать людьми. Причиной этого могло быть и проклятие родом, павшее на кого-то из твоих родителей и потомков его. Также причиной могла послужить глупость и невнимательность существующей Регины вашего рода, которая за личными предпочтениями не увидела врожденных способностей и талантов твоих и не сделала ничего, чтобы помочь тебе их распознать и развить. Вот такой случай из реальной жизни. Было у матери четыре дочери. Классика почти как в сказке. И любила она их совсем не одинаково. Словно программа работала. С появлением на свет каждой девочки она отодвигала рожденную от себя все дальше и дальше. Спроси ее, почему у нее такое разное отношение ко всем дочерям. И она не нашла, что ответить. Девочки выросли. И вот когда они начали достигать возраста принятия решения, а у женщин он случается в 45 лет, стали с этими девочками происходить странные метаморфозы. Старшая жила с матерью всю жизнь. Как-то не случилось переехать в свой дом. И муж не настаивал, и дети присмотрены. В 45 лет она вдовела и тем более не стала ничего менять в жизни. Так при матушке и осталась. Вторая дочь жила в этой же деревне. Родила четверых детей, все здоровы, все учатся. Муж звезд с неба не хватает. Выпивает только по субботам. Крепкая, хорошая семья. Третья уехала в Москву учиться. Там и задержалась. Много путешествует, занимается альпинизмом, и муж у нее такой же, экстремал. С точки зрения матери, недотёпа конченной. Младшая уехала недалеко. Постоянно приезжала к маме, очень скучала. Муж и две дочери. Вроде бы, обычная семья. Всё, как у всех. Только случилось в этой семье одно очень неприятное происшествие. Младшая дочь заболела раком. В 45 лет, как уже можно догадаться. Со своей бедой она приехала к маме. Так, мол, и так, мама. Такое несчастье. Ложусь на операцию. Мама посмотрела на нее, как будто видит первый раз и спрашивает. «Ты есть будешь?» «Мама, посмотри на меня!» Сдергивает платок с головы. «Посмотри на меня, я вся лысая, у меня волосы от химии выпали, я умираю, мама!» Пятисекундная пауза. «Доченька, зачем же ты так коротко подстриглась?» Через пять минут старая Регина, а это была именно она, уже и не помнила, о чем ей говорила ее младшая дочь. «Именно она, мать!» Обрекла ее на присутствие в мертвом пространстве рода. Как определила и всех остальных дочерей по старшинству. Старшую в преемнице, вторую в тело, пусть рожает, третью в живое. Ей повезло больше всех, а младшую в изгое. Именно она запустила программу, по которой судьба дочерей сложилась так, а не иначе. Можно долго описывать историю этой семьи. Рассказать, например, что старшая дочь овдовела потому, что муж ее трагически погиб. Пьяный попал под машину. Что вторая, та, что в теле рода, бросила в один прекрасный момент институт и музыкальную школу ради замужества. Что третья, в родные пенаты носа не казала, но что ей в Москве поначалу хлебнуть пришлось, врагу не пожелаешь. И про младшую может длинный рассказ получиться, про все ее неудачи, из которых она выползала только благодаря своему мужу, который посильнее оказался в родовом плане. Но когда речь зашла о здоровье и о том, что кто-то в роду должен умереть, чтобы освободить место для нового ребенка, Программа Регина действовала безотказно, даже без ее активного вмешательства. Страшно, когда твоя жизнь зависит от человека функции, человека программы. Но еще страшнее – это понимание, что ты ничего не можешь сделать, кроме одного – перестать надеяться на то, кто не будет оказывать тебе помощь, а внимательно посмотреть на того, кто будет. Для этого нужно было обладать информацией, знанием о законах, по которым живет род. Героиня этой истории сделала единственно правильное действие – возможно в этой ситуации. Она ушла под род мужа. Не говоря ни слова маме, они с мужем прошли обряд венчания и ритуально встали под защиту религии, церковь которой и проводила обряд. Они были предупреждены и согласились с тем, что теперь отныне и навсегда они должники этой религии, та, что дала ей защиту и обнулила негативную родовую карму. Поэтому обязаны выполнять все правила, ритуалы и предписания, все заповеди и установления которые она, религия, внедряет в этот мир. В итоге женщина выжила. Но смерть взяла другого, пожилого дальнего родственника, который умер от скоротечного рака. Смерть – это по большей части все равно, кого брать. Смерть – это программа очищения. А вот маркеры на людях расставляют те, кому дано такое право. Регина – дано. Если в твоей жизни случилось похожее несчастье, то ради сохранения своей жизни и здоровья, ради выполнения своей личной задачи, тебе ничего не остается – как влиться в большой сильный род через замужество. При этом твой муж должен занимать место в теле своего рода. Это и тебя защитит, и твоих детей. В этом случае ты будешь получать потоки сил, необходимые тебе, только через своего мужа, и больше никак. В свое время женщины, которым было недоступно такое замужество, по причине физического увечья, болезни или уродства, уходили под защиту более сильной информационной структуры – религии, то есть монастырь. Если описанный случай твой – то тебе необходимо знать генеалогическое древо своего мужа, как свое собственное, и обязательно поддерживать хорошие отношения со всеми его родственниками. Все потоки сил, которые есть в этом мире, неизбежно проходят через информационный слой, который составляют роды и семьи. И как бы ты ни хотела самостоятельности включения в эти потоки без участия твоего рода, тебе будет очень сложно это сделать, в особенности, если ты в своем роде Регина или входишь в тело своего рода. Относительная свобода появляется у тебя, если ты – обитательница живого пространства рода. Он все равно поддерживает тебя, но, что называется, отпустил на вольные хлеба. В этом случае у тебя появляется право формировать совершенно другой род, на другой земле, в другом информационном пространстве, религиозном, например. Уходить под более вышестоящие структуры и добиваться успеха в одиночку, не оглядываясь ни на кого. И двигай в дорогу поскольку взбрела тебе в голову блажь. Если в твоем роду отсутствуют потоки необходимых тебе сил, тебе нужно серьезно подумать о том, где ты можешь раздобыть их еще. Например, для реализации твоей задачи тебе нужен поток сил деньги. А твой род был хоть и плодовит, но беден. И так по всем веткам. Но тебе необходимо найти способ любыми силами включить этот поток в свою жизнь. Как это сделать? В старые времена это называлось «уйти под власть сюзерена». То есть поступить в вассальное подчинение, давая клятву верности своему Сизерену, господину. Ты полагаешь, что это атовизм и пережиток прошлого? Почитай свой трудовой контракт. Чем не вассальное клятва? Понимая это, попробуй теперь оценить свою работу с точки зрения адекватного энергоинформационного обмена. Соглашаясь на такую работу, ты не только отдаешь в пользование работодателю свое время, свои знания, свои способности и свою энергию, то есть свой ресурс, в обмен на деньги, ты еще и включаешься в информационную структуру своей организации, принимая его корпоративные правила, обязуясь соблюдать иерархию и защищать честь и достоинство своего работодателя. Если ты выполняешь все эти правила, организация снабжает тебя ресурсом. И чем крупнее организация, тем больше ее ресурсы. Посмотри сегодня на свою фирму, компанию, в которой ты работаешь. Не как на контору, а как на мощную энергоинформационную структуру, в которой также есть ядро, хозяин, тело, руководители и ведущие специалисты. Живое пространство, рядовые сотрудники и мертвое пространство, изгои, подготовленные на увольнение. Увидев структуру, оцени, кто и как владеет необходимым тебе потоком силы деньги и что ты можешь сделать, чтобы приблизиться к этому источнику. Оцени свою работу сегодня с той точки зрения, какими потоками сил она располагает и нужны ли они тебе. Если да, подумай, как ты можешь подобраться как можно ближе к источнику основных сил. Если у тебя нет права в жизни – Значит, ты будешь вынужден работать на того, у кого эти права есть. Если в этой структуре такое продвижение не представляется возможным, подумай о смене структуры. Давным-давно в семьях и родах не существовало такого понятия, как развод. Этого слова попросту не было в лексиконе наших предков. Поскольку не было и понятия, которое это слово обозначает. Союз мужчины и женщины, благословленный родом и освященный богами, был свят и незыблем. Поэтому, когда советские власти начали разрешать разводы, роды оказались просто не готовы к удару с этой стороны. Ведь развод – это раскол рода изнутри. В наше время развод – вещь более чем обычная. Сошлись, разошлись реалии нашей жизни. Вполне допустимо, но только если у тебя нет детей. Ребенок разведенных родителей может лишиться поддержки того или другого рода. Особенно, если родители после развода конфликтуют друг с другом, пропитывают свои отношения негативом. А старшие родственники называют всяческие проклятия на разведенную половину. Именно через такие конфликты ни в чем не повинные дети переводятся родом в мертвое пространство. Ими можно пожертвовать легко. Они не защищены родом. А мне Достаточно распространенная сегодня ситуация. Когда женщина с ребенком выходит замуж вторично. В этом случае очень важно стать принятой родичами нового мужа. Наладить хорошие отношения со свекровью и сделать все, чтобы они полюбили твоего ребенка и дали ему свое имя. Этим актом они дадут защиту рода тебе и принятому в их семью малышу. Ведь род, как ты знаешь, состоит не только из кровников, но и из родичей, которые не связаны по крови, а только духовно через семью. Символический акт принятия в род должна делать именно хранительница рода, его и Регина. Поэтому возьми на вооружение правило. Помни старшего. Не надо качать права там, где ты не имеешь на это никаких оснований. Либо ты выбираешь благополучие семьи и защиту, либо отказываешься от нее. Ты, конечно, в своем праве делать так, как тебе хочется. Но будет лучше, если ты всегда будешь помнить о последствиях своих решений. Любых. Все эгрегоры, будь то род, организация, государство или религия, созданы по одной и той же схеме. Для получения потоков сил от той или иной структуры, предназначенной для выживания, тебе необходимо подобраться как можно ближе к ядру, в тело структуры. Это место в иерархии обеспечит тебе максимальный доступ к ресурсам системы. Это, конечно, изрядно может ограничить твою личную свободу. Но если твоя жизненная задача, твоя цель требует обязательного включения именно этого специфического потока сил, можно пойти и не на такое. Помимо твоей работы и рода, носителями потоков сил являются еще сами люди, окружающие тебя. Каждый из них является представителем своего рода и включён как-то в иерархию своей организации. Оцени свое окружение и выяви самых успешных, но именно с точки зрения того потока сил, которого тебе явно не хватает. Недостаточно денег? Ищи самых богатых. Нет любви? Смотри на счастливых и замужних подруг. Нет детей? Обрати свой взор на многодетные семьи. Не хватает таланта? Общайся с гениальными. Нет доступа к власти? Ищи контакты во властных структурах. Старайся общаться с нужными тебе людьми как можно чаще. Узнавай их склонности и привычки и старайся добиться расположения, любви или искренней привязанности. Дело в том, что попадая в определенное информационное поле, которое распространяет вокруг себя потоки сил, ты впитываешь в себя эту информацию. Она впишется в твою цель, насытится твоим желанием, энергией, получить этот поток сил в свое распоряжение и выльется в маленький информационный ручеек, твоей власти сделать ее полноводной рекой. Информационное поле пронизывает все. Этот мир обладает огромными ресурсами, и все они в твоем распоряжении, но только для реализации твоей задачи и выполнения твоего договора с этим миром. Про запас или просто так здесь ничего не выдают, только на дело. Если ты правильно понимаешь свою цель, начало примечания, о том, как определить свои уникальные особенности и понять свою личную задачу, читайте в книге Меншиковой «Ключ к изменению судьбы» или «В чем твоя уникальность». Конец примечания. То и ресурса у тебя будет достаточно. Когда в твоей жизни есть цель, она обретает смысл. Когда ты знаешь, как ее достигнуть, мир перестанет казаться тебе тесным и неприятным. Он огромен. Мир богат такими возможностями, которые тебе даже во сне не приснятся. Пойми это и прими как данность. И будь готова к большому удивлению в своей жизни. Успех и удача гарантированы тому, кто умеет улавливать течение потоков сил, свободно включаясь и выключаясь из них. В тех местах, где бывает большое количество людей, наивысшая концентрация потоков. Они, как ты знаешь, бывают разные. Тот, у кого есть цель, берет от жизни то, что имеет. У кого нет цели, то, что дадут. Через людей, через пространство, которое они заселяют, ты можешь многократно усилить свой родовой поток. Так, если сила твоего рода и благосостояние в материальном достатке, усиливать ветку может твое пребывание в местах большого скопления денег. Банки, крупные торговые центры, то есть места, где бывают люди при деньгах. Если способность твоего рода здоровья и жизненная сила, Бывай там, где бывают здоровые люди. Фитнес-центры, спортклубы, но обходи стороной больницы, особенно бесплатные. Учись определять потоки сил на вкус, то есть в ощущениях, в интуиции. Бывай в разных местах, отслеживай, как изменяется твое состояние. Это ощущение атмосферы, которое создает вокруг себя определенный поток силы. Мощный поток силы создает энергетический и информационный фон, который ты улавливаешь через свой самый развитый сенсорный канал, через интуицию. Мужчины твоего рода должны также уметь хорошо владеть потоками сил. Научить своего мужчину и сыновей чему-то достаточно трудно. Мешает их мужская логика и достаточно ортодоксальное мышление. Они не склонны, как правило, заниматься работой со своим внутренним миром. И в большинстве случаев их экспансия в мир – стихийная, стремительная и, увы, без понимания настоящей цели. Но именно это качество помогает им добывать ресурс в гораздо большем количестве, чем тебе. И именно это качество гарантирует им такую же быструю его потерю. Поэтому рядом с таким мужчиной всегда должна быть мудрая женщина. Правильно оцени теперь, какими потоками сил мужчины твоей семьи и рода владеют лучше, чем другими. Грамотно направляй их деятельность в сторону усиления связи с этим потоком. И всегда вовремя и до конца принимай от них добытые ресурсы, которые они приносят тебе в род. Далее распределяй на свою миссию и на миссию всех остальных. Если ты в роду Регина, то это твоя святая обязанность. Женщины держат мужчин. Глупые за горло, умный за член, мудрый за руку. Гениальные вообще не держат. Работай по реализации своего договора. Ни на минуту не забывай о целях и задачах твоего рода. Укрепляй его, развивай, разумно давай силу родичам. Помогай им в поиске и развитии их миссии, развитии талантов и способностей своих детей. Те потоки силы которыми ты владеешь, принадлежат и твоей семье, твоему роду. Ты передашь право управления потоками своим детям. Но кроме этого, ты должна будешь передать им и знания о том, как этими потоками управлять. Помни, что знание передается только по женской линии. Если у тебя только лишь сыновья и внуки, значит это может быть и невестка. Даже если она не кровница, знание должно быть передано. Иначе твоим потомкам придется так же трудно, как и тебе. Преемницу намечай заранее. Обучай и передавай ей знания. Этот процесс не быстрый и трудоемкий, поэтому чем раньше начнешь, тем лучше. Теперь тебе предстоит научиться великому искусству отлавливать и притягивать в свою жизнь различные потоки сил. Отделять их один от другого, научиться видеть разницу между различными потоками и, конечно, удерживать их в своей жизни. Но прежде разберемся с самими потоками. Очень важно четко понимать, что они собой представляют, откуда берутся, где формируются и как попадают в эгрегор рода.